Глава 17. Утро началось чудесно. На улице было по летнему тепло, в окно заглядывало солнышко, а птичьи трели разносились по округе, заглушая своими переливами соседского петуха. Сегодня выходить из безопасного дома желания у меня не возникало, поэтому, позавтракав, я поднялась на чердак и провела там дивные пять часов, разбирая самое настоящее сокровище. Чего только там не было! Например, потрясающей красоты платье в пол с кружевами и вышивкой. Каждому была подобрана шляпка, перчатки и сумочка. Бабуля, оказывается, была той еще модницей. В одном из сундуков я нашла черную накидку, такого же цвета длинную рубаху и несколько бус, из чьих-то зубов и прочей жути. Видимо, это была рабочая форма ведьмы, хотя я могла и ошибаться. Возможно, это был всего лишь карнавальный костюм. Там же на чердаке находилась старая, требующая ремонта мебель, милый диванчик на гнутых ножках, журнальный столик и два великолепных стула с выпуклой спинкой и подлокотниками. Напольные часы, у которых отсутствовали стрелки, прекрасно смотрелись бы в небольшой гостиной, а фарфоровые фигурки влюбленной парочки — на каминной полке. Несколько сундуков, выстроенных в ряд под крохотным окошком, в основном были забиты травами, корешками, корой и прочей ботаникой. Ещё в дальнем углу я нашла пару кукол и игрушечную коляску. Не знаю, откуда они взялись и кому ранее принадлежали, ведь мама родилась уже в моём мире. Но держать такую красоту на чердаке я не могла и отложила в быстрорастущую кучку того, что было нужно спустить в холл. И я бы, наверное, ещё долго копалась в волшебном месте, разбирая раритеты незнакомого мне мира. Но взволнованный голос Харитона и оглушающий грохот, тотчас раздавшийся на весь дом, в один миг заставили меня сбежать по крутой лестнице и испуганным криком ворваться на кухню. «Что случилось? Ты в порядке?» «В порядке. Вот. Еле выдернул. Чуть не придавило». Сердито выругался старик, выбираясь из-под завала. «Меня бы позвал!» карила домового, помогая ему подняться и с ужасом взирая на обрушившуюся стену. «Что произошло? Хотя садись сюда, я сейчас чаю налью, и после расскажешь». «На чего говорить-то?» — отмахнулся старик, но на стул сел и, благодарно улыбнувшись, принял кружку с чуть тёплым напитком. Только, сделав несколько глотков, заговорил. видела же угол осыпался. Но решил подправить, а там крюк торчит. Я его и потянул, а это всё на меня. И убить так могло». «А крюк в углу зачем?» «То мне неведомо, но здоров больно. Ты сиди, я гляну, чего там». Задумчиво пробормотала, внимательным взглядом окинув каменные обломки. «Может, чего важного найду». «Только осторожно будь!» Предупредил домовой, стряхивая с волос пыль и паутину. «Угу». Кивнула и, переступая через огромные и не очень обломки, двинулась к образовавшемуся провалу. «И чего там?» Не выдержал Харитон моего длительного умолчания, нетерпеливо промолвив «Видишь чего?» «Ммм... Кажется, это не просто крюк. Ручка была. Надо убрать обломки, тогда яснее будет. Уберём». Деловито произнёс старик, тотчас очутившись рядом со мной. «Это что, Алас не пойму». «Вот и я не пойму. Но, судя по всему, за стеной скрывался ещё один ход». Задумчиво протянула, ногой сдвигая кирпич. «Знаешь, мне, конечно, очень любопытно, что тамба такого спрятала, что стену пришлось городить. Ну и жутко страшно». «Может, пусть там и сидит?» «Кто сидит?» Точа с удивлённо вскинул бровь Харитон, невольно отпрянув от небольшой двери, вмурованной в стену. «Не знаю, но кто-то же там должен сидеть?» Пробормотал и вопросительно посмотрев на старика, но тот, неопределённо пожав плечами, промолвил «Думается мне, что надо убрать здесь всё, а уж потом поглядим». Запнулся домовой и изумлённо вдохнул «Это что такое?» «Где? Чёрт!» «Пять часов! Это, наверное, Эрдин пришел!» Выпылила я, услышав переливчатый свист, и тотчас заметалась по пыльной кухне. «Сказать, что сегодня не смогу?» «Невежливо, да и... иди! Я малость оклемаюсь и уберу тут!» «Нет, я вернусь и вместе завал разберем. Ты отдыхай, а я мигом!» На ходу произнесла, выскакивая на улицу, и вскоре уже подбегала к воротам. Но не успела я открыть калитку и сказать Эрдину, что мне понадобится немного времени, чтобы переодеться. Как тут же замерла немым истуканом, услышав тихий разговор двоих мужчин. «Нечего тебе здесь делать. Эмилия на такого, как ты, не посмотрит», — заявил Маркус. В его голосе явственно слышалось высокомерие и уверенность в собственной правоте. «На какого?» — насмешливо бросил Эрдин. За забором что-то противно скрипнуло и зазвенело, будто кто будильник завёл. «Голодранца». У которого три никчёмных лавки и дом-развалюха. Ну, допустим, эти лавки мне приносят неплохой доход. А дом я купил сам и не живу с родителями, как некоторые. Да и лебезить перед градоначальником мне не приходится. Кажется, ты сейчас служишь в магистрате? Мелким чинушей? Эрт я не уступлю. Эмилия будет моей. Вдруг прорычал Маркус, за воротами раздался скрежет, и я было подумала, что пора бы мне вмешаться. Но тут вновь заговорил Эрдин. Что тебе от неё нужно? — А как же Лисана? Она знает, что у тебя новый объект любви. — Не твоё дело. — Ты прав, не моё. Но Эмилию я тебе не отдам. Она будет моей. Заявил мужчина. Этого я уже стерпеть не смогла. И распахнув дверь, как была, в паутине, со смазанным пылью лицом и всклокоченными волосами, рявкнула, чтобы обоих у моего дома больше не было. — Видеть вас не желаю. Эмилия. В раз заговорили оба нахала, но слышите я их более не собиралась. «Хватит!» Наслушалась, поэтому с грохотом захлопнув дверь, сдвинула за и поспешила в дом к Харитону. «Рано ты!» Тут же проговорил старик, который не внял моей просьбе и уже убрал треть завала. «Угу. Стала невольным свидетелем беседы двух наглецов. Они меня делить вздумали. Так и говорят. Моя будет!» «Какое нахальство!» «Кто они-то?» «Маркус де Эрдин! У ворот наших спор устроили, кому я принадлежать бу...» и чего раньше ты не сказала?» Надо же за Маркусом проследить. Перебил меня старик и, уронив на пол обломок стены, в одно мгновение исчез. Хм, смогла лишь глубокомысленно хмыкнуть, и с тихим стоном оглядев завал, я подхватила первый попавшийся под руку кирпич, потащила его к старому погребу.